Глава вторая. Лорен тронулась с места медленно, чтобы не разбудить соседей. Грин-стрит – красивая улица, обрамленная деревьями и домами. Здесь люди знали друг друга, как в деревне. За шесть перекрестков до ваннес одной из крупных артерий, пересекающих город, Лорен переключилась на максимальную скорость. В бледном свете с каждой минутой, наполняющимся цветовыми переливами, Постепенно раскрывалась ослепительная перспектива города. Машина неслась по пустынным улицам. Будто пьянее Лорен наслаждалась каждым мигом. Крутой поворот на Саттер-стрит. Шум и позвякивание в рулевом управлении. Крутой спуск к Юнион-сквер. Шесть часов тридцать минут. Из динамиков кассетного магнитофона гремит музыка. Лорен счастлива впервые за долгое время». Ко всем чертям стресс, госпиталя, обязанности. Начинается уикенд, принадлежащий только ей, и ни минуты не должна пропасть. Юнион-сквер безмолвно. Огни витрин уже потушены, кое-где на скамейках еще спят бродяги. Сторож стоянки дремлет в будке. Через несколько часов на тротуарах лынут толпы туристов и горожан. Они стекутся за покупками в большие магазины вокруг площади. Трамваи пойдут один за другим, Длинная вереница машин выстроится у въезда на подземную автостоянку, а в раскинувшемся на дне сквере уличные музыканты начнут обменивать мелодии на центы и доллары. Триумф пожирает асфальт, скорость машины все выше, светофоры горят зеленым. Лорен бросает быстрый взгляд в зеркало заднего вида, чтобы лучше рассчитать поворот на Полк-стрит, одну из четырех улиц, идущих вдоль парка. Лорен делает поворот перед гигантским фасадом здания магазина «Масис». Идеальная кривая. Тормоза чуть скрипят. Странный звук. Череда постукиваний. Все происходит очень быстро. Постукивания сливаются воедино, смешиваются, рассыпаются на отдельные звуки. Внезапный треск. Диалог между дорогой и колесами сбивается. Все связи рвутся. Машина движется боком. Ее заносят на еще влажный мостовой. Лицо Лорен искажается, руки вцепляются в руль, и руль становится чересчур послушным. Он готов бесконечно крутиться в пустоте, всасывающей весь остаток дня. Триумф продолжает скользить, время словно расслабляется и вдруг подтягивается, как в долгом зевке. У Лорен кружится голова. На самом деле вокруг с поразительной скоростью вращается видимый мир. Машина решила, что она волчок. Колеса резко наскакивает на тротуар. Капот, приподнимаясь и обхватывая пожарный гидрант, продолжает тянуться к небу. В последнем усилии автомобиль поворачивается вокруг собственной оси и выталкивает хозяйку, вдруг ставшую слишком тяжелой для пируэта, бросающего вызов законам гравитации. Тело Лорен, прежде чем ударится о фасад большого магазина, взмывает в воздух. Необъятная витрина взрывается – дробясь и превращаясь в ковер осколков. Стеклянная простыня принимает тело молодой женщины, которая катится по полу, потом застывает, разметав волосы по куче битого стекла. А старый триумф заканчивает бег и карьеру, перевернувшись на спину наполовину на тротуаре. И вот последний капри старой англичанки. Пар вырывается из ее внутренностей, и она испускает прощальный вздох. Лорен неподвижна и безмятежна. Черты лица спокойны, дыхание медленное и равномерное. На чуть при открытых губах тень легкой улыбки. Глаза закрыты. Кажется, что она спит. Длинные пряди обрамляют лицо. Правая рука на животе. В будке сторож автостоянки жмурит глаза. Он все видел. Потом скажет, как в кино, но тут все в заправду Он вскакивает, выбегает наружу. Приходит в себя и бросается обратно, лихорадочно хватает трубку и набирает 911. Вызывает помощь, и помощь выезжает. Столовая мемориального госпиталя Сан-Франциско. Большая комната с полом, выложенным белым кафелем и стенами, выкрашенными желтой краской. Прямоугольные пластиковые столы, расставлены вдоль центрального прохода, в конце которого автомат раздачек напитков и блюд в вакуумной упаковке. Доктор Филипп Стерн дремал навалившись грудью на один из столов, с чашкой холодного кофе в руках. Чуть в стороне его напарник раскачивался на стуле, уставившись в пустоту. Пейджер зазвонил в кармане доктора Филиппа Стерна. Он открыл один глаз и, ворча, глянул на часы. Смена заканчивалась через пятнадцать минут. «Надо же! Что значит не везет? Фрэнк, вызови мне коммутатор!» Фрэнк снял трубку телефона, висящего рядом – выслушал сообщение, повесил трубку и повернулся к стерну. «Вставай, это нам, Юнион Сквер, код 3!» Похоже, дел серьезное. Два интерна бригады скорой помощи направились к служебному входу, где их уже ждала машина с включенным мотором и мигалкой. Два коротких сигнала сирены отметили выезд. Без четверти семь. На Маркет-стрит ни души, и машина на приличной скорости двинулась сквозь раннее утро. Паскудство, а между прочим, денёк будет неплохой. Чем недоволен? Тем, что я вымотался из за засну, а хорошая погода пройдёт мимо. Поверни налево, поедем под кирпич. Фрэнк послушался. Скорая помощь поднялась вверх по Полк-стрит, направляясь к Юнион-сквер. Давай жми, я их вижу. Когда интерны въехали на Большую площадь, в глаза им бросился остов Старого Триумфа, обхвативший пожарный гидрант. «Надо же, не промазал», – заметил Стерн, выпрыгивая из скорой помощи. Двое полицейских были уже на месте, и один из них повел Филиппа к остаткам витрины. «Где он?» «Там эта женщина, и она врач, вроде бы из неотложки. Может, вы ее знаете?» Стерн, который уже стоял на коленях перед телом Лорен, крикнул напарнику, чтобы тот бежал быстрее. Вооружившись ножницами, он разрезал джинсы и свитер, обнажив кожу настроенной левой ноге видно было искривление, окруженное большой гематомой. Значит, перелом. Других ушибов на первый взгляд не было. Давай присоски и капельницы. У нее нитевидные пульсы, нет давления. Дыхание 48. Рана на голове. Закрытый перелом левого бедра с внутренним кровотечением. Две давай. Знакомая? Из наших? Я ее видел. Интерн не от ложки, работает с фарнштейном Единственная, кто его не боится. Филипп не отреагировал на последние замечания. Фрэнк прикрепил семь присосок с датчиками от монитора на грудь женщины, соединил каждую из них проводом определенного цвета с портативным электрокардиографом и подключил прибор. Экран тут же засветился. «Что на мониторе?» – спросил Филипп. «Ничего хорошего. Она уходит. Давление 80 на 60, пульс 140». «Губы цианозные. Я готовлю эндотрахеальную трубку номер 7. Будем интубировать». Доктор Стерн только что ввёл катетер и протянул бутыль с раствором полицейскому. «Держите это повыше, мне нужны обе руки». На секунду переключившись полицейского на своего напарника, он велел ввести 500 миллиграммов адреналина в перфузионную трубку и немедленно подготовить дефибриллятор. В тот же момент температура Лора начала резко падать, а сигнал электрокардиографа стал неровным. В нижнем углу зелёного экрана замигало красное сердечко. Мигание сопровождалось коротким повторяющимся писком. Сигнал, предупреждающий о неизбежной фибрилляции. «Ну, красотка, держись. Где-то внутри кровит. Какой у неё живот? Мягкий. Может, кровотечение в ноге? Готов к интубации?» Меньше чем за минуту Лорен была интубирована. На дыхательную трубку надели переходник. Стерн запросил общие показатели. Фрэнк ответил, что дыхание стабильное, давление упало до 50. Не успел он закончить фразу, как вместо короткого писка аппарат разразился пронзительным свистом. «Готово. У неё фибрилляция. Давай 300 миллиампер». Филипп схватил электроды за ручки и потер друг от друга. «Нормально, ток есть!» – крикнул Фрэнк. «В сторону!» – даю электрошок. Под действием разряда тело резко выгнулось животом к небу и снова распласталось. «Нет, не действует!» «Разряд 300, еще раз!» «Подымай до 360, давай!» «В сторону!» Тело дернулось, выгнулось и снова упало без движения. «Дай мне еще 5 миллиграммов адреналина и разряд на 360. В сторону!» «Новый разряд, новая судорога. Все равно идет фибрилляция. Мы ее теряем. Сделай единицу в перфу И еще разряд. В сторону. Тело подбросило. Прыскиваем 500 миллиграммов бериллиума и немедленно готовь разряд 380». Еще один электрошок. Сердце Лорен вроде бы начало реагировать на введенные лекарства. Появился стабильный ритм, но лишь на несколько мгновений. Свист, оборвавшийся на несколько секунд, Возобновился с новой силой. «Остановка сердца!» – крикнул Фрэнк. Тут же Филипп иступлённо начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Не прекращая попыток вернуть женщину к жизни, он умолял. «Не будь идиоткой, сегодня отличная погода, вернись! Что мы тебе сделали плохого?» Потом приказал напарнику готовить разряд. Фрэнк попытался охладить его пыл. «Брось, мол, это уже ни к чему!» Но Стерн не отступал – Он кричал, требуя, чтобы Фрэнк зарядил дефибриллятор. Напарник повиновался. Который раз Филипп командовал «В сторону!» Тело снова выгнулось, но линия на электрокардиограмме осталась прямой. Филипп снова принялся за массаж. На лбу у него проступили капли пота. Он осознавал, что бессилен, и приходил от этого в отчаяние. Фрэнк видел, что поведение Филиппа вышло за рамки логики. Уже несколько минут назад он должен был остановиться и зафиксировать время смерти, но, вопреки всему, продолжал массаж сердца. «Еще полмиллиграмма адреналина и подымай заряд до 400». «Оставь, Филипп, это бессмысленно. Она умерла. Что ты творишь?» «Заткнись и делай, что говорят». Фрэнк пожал плечами, ввел новую дозу препарата в перфузионную трубку, зарядил дефибриллятор. Он остановил пороговый показатель на 400 миллиампер. Стерн, даже не сказав в сторону, послал разряд. Под воздействием силы тока грудная клетка резко оторвалась от земли. Линия осталась безнадежно прямой. Филипп и не глянул на нее. Он и так и знал это еще до того, как в последний раз применил электрошок. Филипп ударил кулаком по груди женщины. «Черт! Черт!» Фрэнк схватил Филиппа за плечи и силой сжал. «Прекрати, Филипп, ты слетел с катушек, успокойся». «Зафиксируй смерть и сворачиваемся. Ты начинаешь сдавать, тебе пора отдохнуть». Филипп был весь в поту, глаза блуждали. Фрэнк повысил голос, обхватил двумя руками голову друга, заставив того сосредоточить взгляд. Он еще раз приказал Филиппу успокоиться и, поскольку никакой реакции не последовало, дал ему пощечину. Филипп покорно принял удар. Фрэнк смягчил тон. «Идем машину, приятель, возьми себя в руки» филип стоя на коленях и скрючившись, тихо произнес «Семь часов десять минут. Скончалась». Потом, обратившись к полицейскому, который, затаив дыхание, все еще держал бутыль для переливания, сказал «Увозите ее, все кончено, мы больше ничего не можем сделать». Филипп поднялся, положил руку на плечо напарника и повел его к машине скорой помощи. «Пошли, мы возвращаемся». Они двинулись с места, тыкаясь в разные стороны, как будто не понимая, что делают. Полицейские проводили врачей взглядом, посмотрели, как они забираются в машину. «Чё-то с лекарями неладно», – сказал один из полицейских. Второй глянул на коллегу. «Ты когда-нибудь работал по делу, где ухлопали кого-то из наших?» «Нет». «Тогда тебе не понять, каково им». «Давай, помоги мне». «Поднимаем её осторожненько и кладём в машину». Скорая помощь уже завернула за угол, когда полицейские подняли безвольное тело Лорен, уложили на носилки и прикрыли одеялом. Несколько задержавшихся зевак разошлись. Смотреть больше было не на что. В машине после долгого умолчания Фрэнк заговорил первым. «Что на тебя нашло, Филипп?» «Ей нет тридцати, она врач, она слишком красива, чтобы умереть». «Но именно это она и сделала. Ну, красивая, но врач». Она могла быть родиной и работать в супермаркете. Это судьба, и ничего тут не попишешь. Пришел ее час. Вернемся, иди поспи. Постарайся выбросить из головы все это. В двух кварталах позади них полицейские выехали на перекресток как раз в тот момент, когда какое-то такси решило проскочить светофор на желтый свет. Сбешенный полицейский ударил по тормозам и включил сирену. Таксист остановился и рассыпался в извинениях. Из-за толчка тело Лорен сползло с носилок. Надо было его поправить. Оба полицейских перебрались назад. Тот, что помоложе, взял Лорен за щиколотки, старший за руки. Лицо его застыло, когда он глянул на грудь молодой женщины. «Дышит». «Что?» «Говорю тебе, дышит. Гони в больницу». «Это ж надо!» «Я сразу понял, что врачи чокнутые». «Молчи и рули» ничего не понимая, но они обо мне еще услышат». Полицейская машина вихрем обогнала скорую помощь под изумленными взглядами двух интернов. Это были их полицейские. Филипп хотел было включить сирену и пуститься вслед, но его напарник начал возражать. Он был совершенно вымотан. «С чего это они так понеслись?» – спросил Филипп. «Откуда я знаю?» – ответил Фрэнк. «Может, это и не те?» «Все на одно лицо». Десять минут спустя врачи припарковались рядом с полицейским автомобилем, дверцы которого так и остались открытыми. Филипп вышел из машины и направился в приемные покойные отложки. Все убыстрее шаг, еще не дойдя до стойки регистратора и даже не поздоровавшись, он обратился к дежурной. «Какое на палате?» «Кто? Доктор Стерн?» – спросила медсестра. Молодая женщина, которая поступила только что. «В третьем блоке». К ней пошел Фернштейн. Она вроде из его бригады. Подошедший сзади полицейский хлопнул Филиппа по плечу. «Вы чем думаете?» «Простите?» «Простите, простите, да хоть сто раз простите толку-то! Как он мог заявить, что женщина мертва, если в полицейской машине она дышала? Вы отдаете себе отчет, что если бы не я, ее живой запихнули бы в холодильник?» «Ничего, он это дело так не оставит». В этот момент из блока вышел доктор Фернштейн и, делая вид, что не обращает ни малейшего внимания на полицейского, обратился к Филиппу. «Стерн, сколько доз адреналина вы ей ввели?» «Четыре раза по пять миллиграммов», – ответил интерн. Профессор принялся его отчитывать, заявив, что подобное поведение свидетельствует об излишнем терапевтическом рвении – а затем, обратившись к полицейскому, объяснил, что Лорен была мертва задолго до того, как доктор Стерн объявил о ее кончине. «Ошибка медицинской бригады, сказал Фернштейн, заключалась в том, что они проявили излишнее упорство, занимаясь сердцем данной пациентки в ущерб прочим пользователям медицинского страхования. По его словам, введенная жидкость скопилась в области перикарда. Когда вы резко затормозили... Жидкость попала в сердце, которое отреагировало на чисто химическом уровне и забилось. Увы, это ничего не меняет в церебральной кончине жертвы. Что же касается сердца, то как только жидкость рассосется, оно остановится. Если это уже не случилось. Он предложил полицейскому принести извинения доктору Стерну за совершенно неуместную нервозность и пригласил последнего зайти к нему в кабинет перед уходом. Полицейский повернулся к Филиппу и пробурчал. же тут тоже своих не сдают». Затем развернулся и вышел. Хотя створки дверей приемного покоя немедленно сомкнулись за полицейским, было слышно, как он хлопал дверцами своей машины. Стерн остался стоять, упираясь руками в стойку регистратора и разглядывать прищуренными глазами дежурную медсестру. Что в конце концов происходит? Та пожала плечами, и напомнила, что Филиппа ожидает Форнштейн. Стерн постучался в дверь начальника Лорен. Форнштейн пригласил его войти. Стоя у письменного стола спиной к вошедшему и глядя в окно, профессор явно ждал, когда заговорит Стерн. И Филипп начал говорить. Он признался, что ничего не понял из объяснений Форнштейна. Тот сухо оборвал Стерна. «Послушайте меня хорошенько, коллега. Я сказал этому офицеру то, Чем проще всего было заморочить ему голову? Чтобы он не написал рапорт и не сломал вам карьеру. То, что вы сделали, недопустимо для человека с вашим опытом. Надо уметь мириться со смертью, когда она неизбежна. Мы не боги и не несем ответственности за судьбу. Эта женщина умерла до вашего приезда, и упрямство могло дорого вам обойтись. «Но как вы объясняете то, что она начала дышать?» Я никак не объясняю и не должен этого делать. Мы знаем не все. Она мертва, доктор Стерн. Другое дело, что вас это не устраивает. Но она ушла. Мне плевать, что ее легкие работают и что сердце бьется самостоятельно. Главное, электроэнцефалограмма прямая. Церебральная смерть необратима. Мы подождем, пока последует остальное, и отправим ее вниз, в морг. Точка. «Но вы не можете поступить так, посмотрите на факты». Раздражение Фернштейна проявилось в наклоне головы и повышении тона. Он никому не позволит себя учить. Известна ли Стерну стоимость одного дня в реанимации? Или Стерн полагает, что больница отведет одно койко-место ради поддержания овоща в состоянии искусственной жизни? Он настоятельно предлагает интерну повзрослеть – Он отказывается ставить близких перед необходимостью проводить неделю за неделей у изголовья неподвижного, лишенного разума существа, жизнь которого поддерживается исключительно аппаратами. Он отказывается брать на себя ответственность за такого рода решения только ради удовлетворения тщеславия одного врача. Стерну было приказано отправиться под душ и исчезнуть с глаз. Интерн не двинулся с места. Он остался стоять перед профессором снова и снова повторяя свои доводы. Когда он делал заявление о смерти, сердечная и дыхательная активность у его пациентки отсутствовала уже 10 минут. Ее сердце и легкие прекратили жизнедеятельность. Да, он проявил упорство, потому что впервые за врачебную практику ощутил, что эта женщина не намерена умирать. Филипп увидел в глубине ее открытых глаз, что она борется и пытается выплыть, Тогда он стал бороться вместе с ней, пусть это и выходило за привычные рамки, и десять минут спустя, вопреки всякой логике, в противовес всему, чему его учили, сердце вновь стало биться, легкие вдыхать и выдыхать воздух. «Вы правы», – продолжал Филипп, – «мы врачи, и мы не знаем всего. Эта женщина тоже врач». Он умолял Фордштейна дать ей шанс. Известны случаи, когда люди возвращались к жизни после шести месяцев комы. Хотя никто ничего не понимал. Ни у кого никогда не получалось то, что получилось у нее. И неважно, сколько будет стоить ее содержание в больнице. Не позволяйте ей уйти. Она не хочет. И она нам это сказала. Профессор выдержал паузу, прежде чем ответить. Доктор Стерн. Лорен была одной из моих учениц. У нее был тяжелый характер, но был и настоящий талант. Я очень уважал ее и питал большие надежды в отношении ее карьеры, как и в отношении вашей. Разговор окончен». Стерн вышел из кабинета, не закрыв дверь. В коридоре его ждал Фрэнк. «Что ты тут делаешь?» «Да что у тебя с головой, Филипп? Ты знаешь, с кем ты говорил в таком тоне?» «Ну и что?» Тип, с которым ты говорил. Профессор. Он знал эту женщину. Он работал с ней 15 месяцев. Он спас больше жизни, чем ты. Возможно, сумеешь спасти за всю врачебную карьеру. Ты должен научиться контролировать себя. Честное слово. Иногда ты слетаешь с катушек. Отцепись от меня, Фрэнк. Свою порцию норовоучений я уже получу.